Девятое. Матерь мира. Дети Земли. Даже ползущий муравей цель пред собой имеет, а тем более должен иметь ее человек. Цель ли назначение имеет в космосе все, от атома до звезд, и планеты, целых систем, и галактик, тем более должен иметь ее человек, и не столько иметь, ибо она уже и есть, сколько ее осознать. Цель это и назначение это указаны словами, словами того, кто взял на себя ответственность за землю. Он сказал, обращаясь к людям, вы боги, указав на ступень сверхчеловеческую. Эта ступень означает ступень сотрудничества космическую, и наделяет она человека фактической властью над стихийной материей и четырьмя элементами этих стихий. Власть это дается людям для творчества. Так цель и назначение даны и определены космической волей. Ради этого и жизнь, и труды, и цепь воплощений. Некоторые стремятся к власти, к утверждению могущества Духа, но могущество это целью своей имеет сотрудничество космическое. Созвучием озвучием с высшей волей утверждается оно, но не само по себе. Иерархия света творит эту волю, выразителем ее на вашей земле является ведущий планету Владыка. Владыки и те, кто вокруг них, творят эту высшую волю. И цель человека, осознавшего путь и назначение свое, с этой волею слиться и стать исполнителем ее, то есть сотрудником света. «Волю мою творят посланники света, и вам, детям земли, указую прямой путь устремления в сферы мои для объединения силами света. В тесном контакте со мною семеро посланных волю мою исполняют, и те, кто с ними, те также со мною, и доступ имеют открытый ко мне. Едино средоточие света, ибо я в них». «Я в вас, вы во мне, я в отце, и мы едины». Есть формула творящего света и тех, кто свет творит. Это формула космическая. Огромность пространственных далей значения не имеет, ибо связь в духе, который вне ограничений трехмерных. «Для чего мы живем?» — вопрошает невежество. И продолжает оставаться во тьме. Я же зову к свету, дабы в свете моем свет ваш, владыками вас утверждаемый, слился со светом моим воедино. Конца нет, как и нет начала. Нет конца ступеням лестницы могущества Духа. Когда вы идите на космический простор, возможности Духа окажутся действительно безграничными, ибо не будет он связан с сферами плотного мира, ограничивающими его. Сперва эти плотные сферы являются средою, в которой растет и развивается дух, но когда выросли крылья, сферы эти становятся духу-тюрьмою, как скорлупа яйца для орленка, не сломает ее, не выйдет в пространство и не станет летать. И первую сферу от земли для духа, обретшего крылья, будет сфера моя, ибо на планете моей люди крылья имеют. и могут летать. Летать можете и вы, но еще не осознали возможности ваших. Дети Земли, вам сфера моя указую. Я для полетов вас встречу ко мне устремленных. Вам луч посылаю, дабы по нему достигали. Луч Матери Мира для вашей Земли — мост света в пространстве.